Когда новый агент ушел, Вульф некоторое время продолжал сидеть в прежней позе, развалившись на скамейке, обнимая левой рукой деревянную спинку. Нет, в его груди не торчала рукоять ножа, как у одного из героев фильма «Место встречи изменить нельзя», который будет снят без малого десятилетия спустя. И вообще, если сказать честно, Вульф чувствовал себя прекрасно. Рядом с первой звездочкой выскочила вторая, и третья, и 28 восьмая. Наступил вечер. Вульф прислушивался. но ничего не услышал, кроме обычных городских звуков. Тогда он достал из кармана диктофон, отмотал пленку немного назад и услышал глуховатый голос молодого человека. «Хорошо, я все понял. Под лестницей сделаю». Запись в порядке. Дело сделано. Можно возвращаться домой. Но прежде чем подняться со скамейки, Вульф еще раз извлек заветную фляжку. «Хорошая работа!» Он отсалютовал звездам и вытрес в гортань еще несколько капель.